Андрей Тавров, Суздальцев. В чем-то его вера была фундаментальней веры самих фундаменталистов. Отличался от них он в первую очередь тем, что для него источником всего был Христос, причем не как принцип или нравственная установка, и даже не как церковный канонический образ, а как тот, с кем он находился в постоянном общении. Настолько захватывающим и глубоким, что когда он произносил «Христос», голос его становился другим, нежным, глубоким и проникновенным. Так говорят о лучшем друге, который сделал для тебя все, что мог, и даже еще больше. Похожая предельная тональность проскользнула у него, когда однажды мы отправились на кладбище, где была похоронена его мама. Судя по всему, женщина удивительная. Там он совершил небольшую службу. «Это мама», — сказал он. И та же узнаваемая вибрация нежности и глуби окрасила тембр его голоса. Наталья Трауберг Не стоит считать отца Александра этаким разудалым шестидесятником. В известной мере церковь всегда диссидентство. Мы все равно граждане другого града. В советской системе, как и в Риме, существовала империя, а у нас свой мир, параллельный. Политику вообще не нужно приплетать, не нужно лезть на рожон. Отец Александр так и полагал. Строго говоря, никого из нас он не предостерегал и от диссидентства не отговаривал. Он твердо разграничивал. Вот это относится к деятельности церкви, а это заменяет ее, и скорее не нужно но он никогда не говорил так прямо, что не нужно, и исключительно мудро давал возможность выбирать. Боялся он того, что борьба подпитывает злобу, а иногда и суету. Людмила Улицкая Христианство, проповедуемое отцом Александром Менем, было христианством от Христа. Оно предполагало живую и личную связь каждого человека со Христом, с его личностью. И именно Христос, а не философские построения даже самых выдающихся религиозных мыслителей, вдохновлял отца Александра. И не было никакого зазора между его словами и его жизнью. Очень скромный, полный труда и молитв, жизнью одновременно аскетической и радостной. Думаю, что в его жизни было много мучительных вопросов и трудных выборов. Ему приходилось решать сложнейшие головоломки человеческих отношений. И кроме своих собственных духовных и житейских проблем, на него возлагали свои проблемы многие люди из его паства, из его окружения. Он нес свой крест твердо, без тени жалости к себе, даже с каким-то изумляющим оттенком благодарности. У христианства есть великое множество оттенков, и каждый христианин находит свой способ веры, выстраивает свои отношения с Богом. Христианство отца Александра было радостным. Он был православным, но его православие отличалось обращенностью к первоисточнику, к Христу непосредственно. Отец Александр прекрасно знал церковную историю, и, что удивительно, Две тысячи лет исторического христианства, полные борьбы с ересями, расколами разного рода, инквизицией, крестовых походов, позорной внутриконфессиональной борьбы не за истину, а за утверждение амбиций за власть, все это не было для него препятствием. Ни обряда веры, ни косность российского православия образца XX века не мешали ему быть тем, кем он был, проводником на тот берег, где горел костерок, Жарилась рыба и, воскресший, сидел у огня, ожидая своих учеников. Александр Юликов Я познакомился с отцом Александром в августе 1962 года в Алабине. Мы приехали туда с Женей Барабановым с Николиной горы, где его родители снимали дачу. — Евгений Викторович Барабанов, российский искусствовед, историк русской философии и литературы, теолог, почетный доктор теологии Тюбингенского университета. Мы там переночевали, а утром какими-то окольными путями на двух автобусах поехали в Алабино. Там недалеко усадьба Петровская, развалины дворца и церковь, построенная Казаковым. В ограде церкви парк. Сад. Там стояла беседка, в которой мы и встретились с отцом Александром. Ему было тогда двадцать семь лет. Отец Александр был в рубахе-расписухе. Они тогда были в моде, похожие на картину Джексона Полока, залитую кляксами, что, конечно, совершенно не соответствовало привычному облику священника. Владимир Юликов «Отец Александр мне говорит...» «Представляете, Володя, мать двоих детей, муж, прекрасная семья, наше прихожане. Конечно, никаких имен, фамилий не называется». «Влюбилась в восемнадцатилетнего юношу». «Да, это его потрясло. Мы не обсуждали. Я видел, что он просто...» «И он чувствовал, что я это вижу. И как-то вот задумчиво так это сказал. Это было в кабинете». «Я готовлю что-то там на кухне, сейчас будем обедать». Он заходит. Я переживаю, потому что, во-первых, вижу, как он это переживает, а во-вторых, мои бесконечные семейные неурядицы и всех друзей, и кто только не развелся, и везде какие-то проблемы. И я говорю, «Батюшка, а вот как вы общаетесь с женщинами такими, молодыми, внешне привлекательными, которые вам рассказывают о себе? И вы должны погрузиться в их ситуацию». «Как-то это не мешает?» Он удивился. «Что мешает?» «Ну как же, это же такая интимная тема, к тому же с вашей способностью излучать любовь. Тут не может, мне кажется, не возникнуть взаимопритяжение мужчины и женщины». Он мгновенно ответил. «Я занят другим. Я ему говорю, а я должен себя контролировать, потому что все время лезут ненужные мысли ненужные чувства». Батюшка ответил. «У меня это совсем не так. У меня никогда этого не было. Как-то он одной фразой сказал, сразу, как отрезал. Вот он с детства такой».